Глава седьмая. Кристина. «Вкусно!» — сообщила я, уплетая какой-то кисло-сладкий фрукт из железной банки. Мне бы сейчас и залежал, и бутерброд совершенством показался, потому что проголодалась я зверски. Причем ощутила это лишь когда выползла из оздоровительного бокса, где меня не только раздели догола, но и подлатали, избавив от ожогов и залечив ссадины а заодно и почистили каким-то розовым паром с приятным цветочным ароматом. Поначалу я нехило так перетрухнула, особенно когда одежда на мне начала рассыпаться пылью. Решила, что сейчас и меня гостеприимный паучок на мелкие частицы расщепит, прямо под зажигательно-привлекательную музыку, на которую я клюнула, как глупый карась. Но нет, со мной загадочный пар обошелся нежнее мыльной пены – А в дополнение всех восстанавливающих процедур, подозреваю, меня еще и просканировали, скачав из головы языковую базу. Представления не имею как, но судя по тому, что паук внезапно заговорил на моем родном языке, именно так все и было. «Пить еще хочешь?» — спросил приятный мужской голос, которым со мной общался неопознанный маленький кораблик. «Не мой, но тоже весьма дружелюбный». «Нет, спасибо». Я покосилась на пять пустых бутылок, стоявших на полу, и на одну частично полную, гордо возвышавшуюся на овальном столике, который был продолжением полукруглого дивана. На нем-то я и сидела, скрестив ноги, на диване, не на столике. Чистая, пушистая и даже одетая, потому что, попав в это помещение, в чем мама родила, обнаружила серебристый комбинезон, похожий на те, которые носил экипаж на шиира. Думала, утону в нем но стоило надеть, как ткань спружинила в нужных местах, и костюмчик идеально сел по фигуре. «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Имя повторять не буду, раз ты не в состоянии его запомнить», — усмехнулся смуглый парень лет двадцати пяти на вид, смотревший на меня с многочисленных экранов, висящих на стенах круглой комнаты, в которой я оказалась после санобработки. Вернее, после того, что я приняла за оную, побывав в небольшом помещении, похожем на дезинфекционную камеру, где я парила, как в невесомости. Даже вздремнуть в процессе умудрилась. Такие быстрые результаты в и разве что капсулы Афродиты давали, и я невольно провела параллель. Да и нанороботами тут все кишело. Я кожей чувствовала интерес микроскопического муравейника ко мне. Наверное, это и был сам паук а молодой человек с забавными мелкими косичками, частично завязанными узлом на затылке, всего лишь образ, выбранный искусственным интеллектом корабля для общения со мной. — Ну как-то же я должна к тебе обращаться! — доживав очередной кусочек, сказала ему. — Зови меня Лот. Коротко и легко запоминается. — сверкнул белозубой улыбкой аватар. Mm -hmm. «А еще, так кажется, именовали богиню хаоса из земной мифологии, которая кошмарила темных эльфов и выглядела как паучиха. И почему я не удивлена? Или ее звали Лос? Впрочем, неважно». «Так кто же ты такой, Лот?» — спросила, надкусив еще один фрукт. Форма у него была странноватая, зато вкус отменный. «Я таких машинок что-то в нашей истории не припомню. Сколько лет ты среди песков загорал?» Mm, сотен шесть, полагаю, или больше. Я запустила анализ данных, но бортовый компьютер еще рабо...» «Кристи!» — воскликнул парень с мониторов, когда я, подавившись, закашлялась. «Вкусно, ага! Да историческая банка консервов! Потрясный деликатес! Почему я раньше об этом не подумала? Это же как мумию фрукта сожрать, законсервированную на века!» «Ты в порядке?» Нахмурился шоколадный Санта, получивший прозвище из-за цвета волос и оттенка кожи, не совсем темного, но и не светлого точно. «В Талисе люди с таким цветом кожи тоже есть, а есть и потемнее. Сантой же я его окрестила за подарки. Костюм, вода, еда. здоровье, опять же. Без него у меня всего этого не было бы. Вот мысленно и чередовало прозвище «то Санта, то Паук», в зависимости от ситуации» первым называла Лота, когда он делал для меня что-то приятное, ибо я большой фанат шоколада, а вторым, когда закрадывались какие-нибудь подозрения. «Да нормально все!» буркнула, отодвигая банку. <coughs> «Спасибо, я в порядке! Водички только хлебну!» То, что ей тоже много лет думать себе запретила. «Так <coughs> что ты такой, Лот?» переключилась на более интересную тему я. «А что такое ты, Кристи?» — прищурился черноглазый аватар. «Я человек, псионик, если тебе это о чем то говорит. Мне 18 лет, и у меня сегодня день рождения». Зачем ты сообщила ему? «Наверное, хотела, чтобы поздравил, потому что до ресторана мне точно не добраться. Если удастся встретиться с сестрой, уже будет счастье». Шоколадный Санта, конечно, отправил на ее номер сообщение, которое я продиктовала, и мы даже с ней немного пообщались в мессенджере, но ощущение, что все это реально не было». То есть оно было, но... Сомнения грызли. Вдруг паук со мной играет, усыпляя бдительность. Сколько он там закопанным провалялся. Ну вот теперь и отрывается. Музыку врубает. Аватаром симпатичным меня очаровывает. Подкармливает опять же. Зачем ему с такой забавной игрушкой расставаться? Я и оширец. Квазар, если тебе о чем-то это говорит. Копируя мою подачу информации, сказал Лот. «Мне столько лет, что без помощи бортового компьютера не вспомню. Но душой я по-прежнему молод». Подмигнул он черным глазом и улыбнулся. «У вас принято поздравлять в день рождения?» «Да», — ответила я с запинкой, выпив еще воды. «И аширец? Очередной? Или он один из тех, которые были в команде моего учителя, когда наблюдатели в космосе встретились с землянами?» «А подарки дарить?» «По желанию». «Решила не наглеть я». «Хм...» Парень на экране задумался, я же, спохватившись, воскликнула. «Ну ты мне жизнь подарил! Ну или шанс на оную! Я чуть не сдохла в этой пустыне, а ты мало того, что подобрал меня, так еще и подлечил! Спасибо тебе огромное, Лот! Век не забуду!» «Забавно, но я хотел сказать нечто подобное, лучезарное. Ты ведь тоже подарила мне жизнь, пробудив от сна, точнее, шанс на оную!» Предлагаю это отметить, скрепив наш союз брата сестринским рукопожатием, раз уж у нас тут у всех второе рождение. — Союз? — заломила я бровь. — Рукопожатием? Округлив глаза, уставилась на экран. — чего я ему должна пожать-то? Пульт управления, что ли? Так нет его! — Буду твоим старшим братиком, сестричка! — заявил голос, в то время как изображение, мигнув, Пропала. В следующую секунду отъехала металлическая переборка, маскировавшаяся под стену, и из образовавшейся ниши повалил пар, на сей раз зеленовато-голубой, а из пара, как из пены морской, вышел лот. С виду вполне себе живой, ну, или очень хорошо сохранившийся. Металлическая чешуя, неожиданно золотая, придавала его лицу воинственности – Одетый в такой же костюм, как у меня, только под цвет чешуи, парень с прической из мелких косичек направился ко мне, потягиваясь, как после долгого сна. Доспех, секунду назад переливавшийся на нем, втянулся в смуглую кожу, а в черных глазах зажглись золотые искры. — Ну, здравствуй, сестренка! — улыбнулся мне хозяин паука, а не сам паук, как я раньше считала. «И — И тебе не хворать... «Братик!» – пробормотала офигевшая я, думая о том, что моя семья в последнее время стремительно разрастается. Сначала Каська прибилась, потом Ева-дракончик приволокла, а теперь я вот приволоку... А «Это...» «Интересно, Лот правда живой и оширится или он робот, имитирующий Онова?» «Поскорей бы увидеть сестру и учителя, уж он-то точно мне все разъяснит». «Еванжелина. Когда я в сумерках увидела эту громадину на пружинищих лапах и с хищно-горящими алыми глазищами, думала, умру со страха. Сама не заметила, как вцепилась в руку подошедшего ко мне Алегра, хотя Ник находился рядом, но с другой стороны. Так и простояла, не отпуская безопасника, пока жуткий металлический паук не открыл свою пасть и не выплюнул Кристину, странно одетую и подозрительно довольную». «Ник, Ева, учитель!» — поспешила она к нам, чуть прихрамывая. «Как я рада вас всех видеть!» «Зараза!» — буркнул Элрой себе под нос, но я услышала. Однако комментировать не стала, не до того сейчас. Происходящее казалось нереальным из-за кошмарной паукообразной штуковины, в которой на место встречи приехала Крис. И из-за внешнего вида сестры тоже. Сомнения росли и множились, непрозрачно намекая, что это может быть не она, а очередной клон. Я же собственными глазами их видела. И хотя сердце трубило, что это она, наша любимая умненькая балбеска, меня все равно сковала неуверенность. Потому, наверное, я и продолжала цепляться за такого надежного безопасника, пока брат не схватил меня за руку и не потянул за собой к Кристине» даже не знаю что было тому причиной его стремление поскорее обнять сестру или желание отодрать меня от господина рейна впрочем обе цели он достиг нам восемнадцать юху завопила сестра перейдя с шага на бег и даже легкая хромота ее не остановила евуль восемнадцать мы официально взрослые а главное живые выкрикнула она раскрыв мне свои объятия Выдернув ладони заслабевших пальцев брата, я кинулась к сестре. «Блин, как же я счастлива!» – прошептала она, крепко меня обнимая. А я разревелась, на этот раз от радости. «Это ты?» – спросила, вытирая тыльной стороной ладони бегущие слезы. «Правда ты? Правда, правда?» Отпустив меня, Крис кинулась на шею к нашему старшему брату. «Что за странные вопросы, Ев?» спросила она, когда Ник от души потисков ее наконец отпустил. «Думаешь, я призрак себя любимой?» пошутила сестра. «Николас, подтверди, что я из плоти и крови». Брат потрепал ее по волосам, неожиданно пушистым и ароматно пахнущим. К «Костюм!» Я шмыгнула носом, пытаясь перестать плакать, но слезы все текли и текли, помимо воли. «Странный!» пробормотала, запинаясь. «Ой, как по мне, так отличный костюмчик!» заявила Крис, покрутившись перед нами как модель перед объективом фотокамеры. «И сидит идеально. И аширское изобретение, кстати», добавила она, стрельнув глазками на Аллегра, который остался в нескольких метрах позади, не желая мешать нашей семейной встрече. Эл стоял рядом с ним и тоже не пытался к нам подойти, лишь сверлил взглядом Крис, наверняка читая ее мысли. Когда подлетали к указанному в сообщении месту, он первым заявил, что она рядом. Мне тоже так казалось, но все было на уровне невнятных ощущений. Телепат же произнес это так, будто точно знал, о чем говорит. «Видать, его фиксация на моей сестре действительно колоссальная. И чувствовать ее, а, возможно, и читать он может на нехилом таком расстоянии. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но в высшей степени необычно» они ведь не так давно дружат». «Крис, кто тебя похитил и зачем?» — спросил брат. «Это корабль наблюдателей. Они тебя выкрали». Ник зло зыркнул на безопасника. «Да что ж такое-то? Похитили геранги», — опровергла его теорию сестра, подтвердив то, что мы и так уже знали. «Зачем понятия не имею? А кораблик, да, и аширский». Сестра вытирала мне слезы, приговаривая. «Евочка, ну хватит уже, а? Я живая, здоровая. Но все ведь обошлось. Меня подлечили какой-то инопланетной хренью, и я теперь даже лучше прежнего. Ну не плачь, ну все в порядке». Она меня опять обняла. «Зря я, значит, на темного ангела думала. Похищение было настоящим, и его причины пока неизвестны. Как-то неправильно начался наш первый учебный год в академии». Сначала на меня охотились, теперь вот на Крис. Мы до сессии вообще доживем. И Аширский, значит. Нахмурился брат, покосившись на паука, который стоял на месте и больше не покачивался. Алые прожектора его по-прежнему горели, добавляя окружающему пейзажу зловещих красок. Обернувшись, Ник бросил очередной взгляд на олегра, на сей раз задумчивый. «Ты с помощью дара смогла призвать ну, его на помощь?» Запинаясь, спросила я и отстранилась от сестры. Хотелось посмотреть в ее глаза, чтобы лишний раз убедиться. «Это стопроцентно моя Криса, не кто-то очень на нее похожий». «Ага, прикинь, я его пробудила!» Сделала страшные глаза она, выделив интонацией его. «Так, ну давай!» «Глубже дыши! Вдох! Выдох! Еще один вдох!» «Успокаивайся, Ева! И не круто в день рождения быть опухшей от слез, тем более при учителе!» — шепнула она с намеком. «Ну, от счастья же поглачу!» — всхлипнула я, улыбаясь. «От счастья можно! Так к -к кого ты там пробудила?» — уточнила, меняя тему. Его. указала она на открытый темный зев, На металлической паучьей голове. Или, правильнее говорить, на теле. «Лот!» — крикнула сестра так, что у меня в ушах зазвенело. «Чего прячешься? Вылезай, братишка! Я тебя с друзьями познакомлю!» Л «Лот!» — удивилась я, смутно припоминая, где слышала это имя. Ничего хорошего в памяти не всплывало. Сплошные страшилки про эльфов и демонов. «Ну и громкое же ты, Кристи!» — отозвался а а, очевидно, лот, появляясь из темного нутра паука. У него был приятный низкий голос и довольно оригинальная внешность, насколько я могла рассмотреть расстояние, которое нас разделяло. Сев на краю черной дыры, которую напоминал вход в корабль, парень свесил вниз одну ногу, а вторую согнул в колени и положил сверху локоть. «Что это за ужас из пустыни?» От охватившего меня любопытства я перестала плакать, И слава звездам, не зачем видеть увидеть меня такой некрасивой. Это мой шоколадный Санта. Хихикнула Крис, сообщив мне на ушко еще одно прозвище ее спасителя. Он угощал тебя шоколадом? Я тоже перешла на шепот, хотя кроме брата нас никто не мог слышать. А он так внимательно изучал спасителя Кристины, что ему явно было не до девчачьей болтовни. Если бы, пожаловалась сестра он скормил мне доисторические консервы. Обиженно засопела она и тут же опять рассмеялась. Надеюсь, консервы были без веселящих добавок. <с> Вкусные, кстати. А шоколадным Сантой Лот стал потому, что у него цвет лица темнее нашего, а кораблик полон приятных сюрпризов, которые посыпались на меня, едва я вошла. Музыка, лечебный туман, многократно усиливающий регенерацию, одежда опять же, ну и компот, да? Куда даже без компота? Кто это, Криста? Аллегра так бесшумно и стремительно приблизился, что я невольно вздрогнула, ибо стояла к нему спиной и не видела, как он идет к нам. Чуть опустив голову, попыталась спрятать лицо за волосами, вдруг и правда опухшая. «Лот!» — повторила сестра, насторожившись. Тон безопасника озадачил и меня тоже. «Лот и Гера!» — сказал, будто сплюнул господин Рейн, не сводя пристального взгляда со своего соотечественника, по-видимому, хорошо знакомого. — Держитесь от него подальше. — Обе! — приказал он нам, после чего решительно направился к пауку и его хозяину. — Крис! — позвала я шепотом, отвлекая сестру от созерцания генеральской спины. — Ты кого пробудил-то, а? выдала она глубокомысленно. «Вот ты, я так думаю!» Вздохнув, снова ее обняла. «Да пофиг, кто он!» Внезапно заявила сестра. «Лот меня спас! Я обгорела вся за день. Побитая после аварии была, уставшая, ноги стерла, горло соднила. Думала, коньки отброшу в этой пустыне, а потом появился он, и... И теперь я полносил. сил! Будьте, Лот, хоть самим богом хаоса! Я ему жизнью обязана! Вот!» Заявила она, а я кивнула, улыбнувшись. «В этом вся Крис». «Не прощает обид, но и доброты не забывает». «Моя уникальная и самодостаточная сестренка. Никакой она не клон, кто бы что ни говорил. Мне его вселенная на день рождения подарила!» Выдала новую версию Кристина. «Прям целиком перевязанного ленточкой?» «Поддела ее я!» «Не цепляйся к словам!» Отмахнулась сестра, вновь повеселев. «Но наша с ним встреча — это, правда, подарок небес!» Добавила она серьезно. — А наши, очевидно, нет, — проворчал Элрой, подходя к нам. — С днем рождения, Кристи! — Ева, и тебя с совершеннолетием! — добавил он, взглянув на меня тоже. Раньше не поздравлял, хотя мы весь день в одном танкаре провели. Наверное, ждал удачного завершения поисков. — Пицца с пивом с меня! Уголок его губ пополз вверх, рисуя на бледном лице кривоватую улыбку. — Пицца! — Воскликнула сестра, подпрыгнув и хлопнув в ладоши. Она была такая активная, радостная, совсем как ребенок. И, учитывая ее злоключения, я понимала, почему. Кристина словно заново родилась, побывав в медицинской капсуле инопланетного корабля. Это ли не повод для отличного настроения? «А сегодня можешь принести?» – сглотнула она. «Очень хочется нормальной еды и праздника». «Все, что угодно для тебя». — ответил телепат, глядя ей в глаза так, что я почувствовала себя лишней. — Мелкая. Добавил он, разрушая момент, и мстительно ухмыльнулся. — Ты опять? Крис кинулась на него с кулаками, разумеется, несерьезно, но стукнуть не успела, попав в кольцо мужских рук, а попавшись, замерла, уткнувшись лбом ему в еремную ямку. И опять повеяла тем самым особенным моментом отчего я тихонечко отступила, не желая мешать. Жаль, что только я. — Прекратите уже! — зашипел на ребят Ник, отвлекаясь от наблюдения за <coughs> наблюдателями, которые о чем-то тихо разговаривали, хотя скорее спорили. — Не время и не место! — рыкнул он. — Имею полное право ее обнять! — парировал Элрой. — Раз уж всем тут раздают целебные обнимашки! — подмигнул он «Почему-то мне». Ник скривился, но промолчал. Удивительно, учитывая его недавние наезды на Элла и на нас с Аллегра. «Почему целебные?» вырвалось у меня. «Потому что исцеляют и поднимают настроение». «Как это раздает?» Крис подняла голову, намереваясь высказать ему свое фи, но парень перебил. «Просто помолчи». И, о чудо, она действительно замолчала зато принялась колупать эмблему на его куртке, пока он обнимал ее, чуть поглаживая по спине. Ник фыркнул, а мне опять во всем этом почудился особый момент, но... «Что это?» — перехватив руку Кристины, спросил телепат. «В смысле?» — не поняла она, не хотя отстраняясь. «Ой, а что это?» — произнесла шепотом. «Это я у тебя спрашиваю?» Нахмурился Эл, по-прежнему не отпуская ее ладонь, на которой появилась серая метка, похожая на те, что бывают у неинициированных псиоников. «У меня, как у Евы, теперь откроется второй дар!» — предположила она. «Не думаю». Парень взглянул на Ника, тот пожал плечами, затем перевел взгляд на Аллегра и Лота и прикрыл глаза. Минут через пять напряженного молчания он снова посмотрел на Крис и сказал. «Рабская метка». «Серьезно?» «Как можно быть такой беспечной, Кристи?» «Рабская что?» Сестра выглядела растерянной. «Да не может такого быть, мы же просто поб побратались!» Пробормотала она, что-то вспоминая. «Я ему сейчас!» Крис дернулась, намереваясь высказать вероломному Санте все, что о нем думает, но Эллорой ее вовремя поймал и притянул обратно к себе. «Не вздумай, мелкая!» Сказал предупреждающе. «А давай ты будешь прежним Алроем, любителем авантюр и подколок, аннотации мне и брат с Джетом почитают!» — выпалила она в раздражении. Нина Телепата, наверное, злилась, хотя досталась именно ему. Впрочем, Ника тоже зацепила, хотя он благоразумно отмалчивался. «И папа еще! Кстати, а где папа?» Мы с братом переглянулись. Стоит ли сейчас посвящать ее в историю нашего рождения?»